Глава 19. Домой мы подъезжали в напряженной тишине, хотя утро началось блестяще. Впрочем, какое утро? Страстная ночь через несколько часов отдыха переросла в утро, а потом и в обед. Вылезли мы из постели часа в три, и я осознала впервые в жизни, что у меня все болит после секса. Дракош это все ни по он спортсмен. Видите ли, он привык к нагрузкам, а я лудырь. И этот добрый самаритянин теперь будет стараться подтянуть меня на этом поприще. Я ему ответила, что не нуждаюсь в его помощи, из-за чего дракош очень оскорбился. Пыжился, как южик на морковь. Уезжали из его дома с грустью и всю дорогу молчали в промежутках между моим сном. И вот теперь наступил момент, погуляли и хватит. Или хорошенького понемножку, чтобы в привычку не вошло. Пришли ко мне и встали у двери. Я повернулась к Тимофею, а он гортаной чуть ли не прорычал мне в лицо. «Дверь открой, прежде чем бред нести». «Ну вот и я о чем». Тоже об этом думает. Дверь открыла и прошла вперед, вдыхая запах своей любимой квартирки. Не знаю, как у других. Но у моей просто обалденный запах нежности. Возможно, мои духи и пахучий порошок сыграли в этом роль. Но я прямо кайфую, как захожу к себе домой. Включила свет, чтобы объясняться было лучше и виднее. Тима как-то уж сильно хлопнул дверью и поднял бровь. Не свое добро, между прочим, ломает. Взгляд такой, ожидающий. Во мужики пошли. Делай за ней грязную работу, а ведь все и так понятно. Потом будет галочку ставить в своем списке покоренных девиц». «Тимас, спасибо, что помог с...» «Ничего не кончено», — рявкнул дракон. «Не устану повторять, он хам. Перебил. Притом с таким видом, как будто я тут больная в спецрубашке стою и представляю, что в пустыне. А он доктор, тыкающий в меня палку, утверждая, что это колючка колется. Но мы не в Африке». «Да я тебя умоляю, ничего и не начиналось», — лучезарно заметила я. «Да, вот сейчас у него лицо явно не доктора, а огнедышащего дракона, который месяц не ел, а тут сопливую девственницу увидел. И монстрик думает явно не о бесчестии юной девы, а об ее килограммах и потребностях своего желудка». «Лена!» — опять рявкнул Тимофей. «Хоть бы раз назвал Леночкой, ну, чисто для разнообразия», — выдавил я, пытаясь хоть что-то говорить когда меня так убивают взглядом. «Леночка!» Очень мило выдал он так, что сразу не захотелось больше такого ласкательного применения к моему имени. «Ты прав. Лена однозначно лучше». «Да за что мне такое?» недовольно буркнул Тима. «Точно. Видно, провинился когда-то. Щеночка в детстве поди топил. Или куски хлеба у беспризорных котиков отбирал. Вот им!» Договорить да он не дал. Прижал к стене и накинулся на мои губы. Отвечала со всей страстью, по-другому не получалось. Когда отпустила, я стала судорожно глотать воздух, произнес. «Мы пара, и я не собираюсь ни от кого прятаться», скрывая наши отношения. «А ты меня спросил?» Удивилась я. «Ты против?» Очень спокойно произнес он. «Против, я не готова к серьезным отношениям». «Еще как готова». Вписалась, прямо как вылетая. «Тима». Теперь рычала я. «Черт, Лен, давай так. Общаемся, ходим вместе, приезжаем и уезжаем вдвоем. Целуемся и занимаемся любовью. Но ты будешь думать и проверять себя». «И почему мне кажется, что он меня обрабатывает?» «Хитренько и нагленько. Подвигает к нужному решению проблемы. А тебе немного?» «Мне как раз нормально». Честно и искренне изрек обнаглевший физрук. «Да ты издеваешься». «Ни капля». «Да кто бы сомневался». «Ешкин кот». «Ладно». Давай будем тесно общаться. Но это не означает, что ты бесишься и устраиваешь разборки, если ко мне подошли. Это не означает, что ты диктуешь мне, как жить, а я выполняю. Занимаемся любовью, да, но не спим и не живем в одной квартире. А если получилось? Хрипло спросил Тимофей. А, если уж получилось, то ладно. Ответила очень добрая я. Тима хищно улыбнулся, и я поняла, что получаться будет часто. Но не стала обращать на это внимания. «Тогда мы с тобой пара», – заявил он. И, как я поняла, тут не было вопроса, скорее четкое утверждение. «Как-то сильно звучит», – проворчала я. «Неважно, как звучит, мы же все поняли», – довольный изрюк Тимофей. «Ну да», – промямлила я, чувствуя, что что-то пропускаю. «Отлично. Тогда ко мне или к тебе?» «Мужики все озабоченные самцы, или мне повезло так?» «Ты издеваешься? Ты меня замучил. Я спать хочу», – честно заявила я. Латуев посмотрел на меня, а потом снисходительно проговорил. «Ладно, но завтра с утра я за тобой захожу, и мы едем в универ». «Хорошо», — довольно согласилась я. И Тима тут же сграбастал меня, вновь поцеловав так, что я уже решила было передумать насчет сегодняшней усталости. Но честный дракон произнес «Спокойной ночи» и пошел к выходу, буркнув. «Дверь хорошо закрой». Он ушел, а я закрыла дверь, как послушная дура, села на пол и, облокотившись на створку, счастливо улыбалась. Вот почему я чувствую себя счастливой и выигравшей, когда полностью согласилась с требованиями этого наглеца. А получилось, что инициатор я, и это мое решение. Вздохнула и опять улыбнулась. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Мы с Настей на большой перемене сидели в кафетерии и обсуждали последние новости. «Что там с твоей мамой Иридиской? спросила я подругу. Выгнала его, в чем был, а именно в халате и трусах. А потом спокойно собрала вещи и выставила за дверь. Хотя Роди умолял простить. Молодец. Как она сейчас? Ведет себя так, будто ничего страшного не произошло. Вроде как уличного кота взяла на несколько дней. А потом выгнала из дома за провинность. Да? Слушай, ну молодец она у тебя. Так спокойно, без истерик. Ага, она же такая. Только это показное. Наверняка закроется в квартире и плачет в подушку с грустью сказала Настя. «Ну, что поделаешь, не поплачешь, не забудешь», изрекла я. «Ага, я думаю, через неделю вновь любовников начнет искать», вздохнула Настя. «Слушай, а ты посоветуй ей не сопляков подбирать, а мужчин ее возраста. Она женщина красивая, умная, стерва, таких любят». «Гады», закончила она мое предложение. «Нет, умные дядечки». «Ты мою маму видела? Как я ей такое предложу?» «Видела». И не хотела бы еще раз, прости. Честно проговорила, выдавая милую улыбочку. И как ты себе это представляешь? Яйцу учить курицу. Правильно, сама разберется. Улыбнувшись, предложила я. Посмотрела на чай и пирожные Насте. Она опять заказала эти сердечки. Странно улыбается, поедая их. Ты что, улыбишься? Где-то бесплатно шоколадные конфеты раздают. И только ты знаешь? Спросила я. Мы решили с Димой жить вместе. Выдохнула она. «Ура, молодцы! Медведь у тебя что надо, замуж не звал?» «Звал, но я не Ни, радостно поделилась подруга. «Ну-ну, не удивлюсь, если беременная через месяц будешь». «Не, потом. Ленка, я так счастлива». «Видно по тебе», – довольно заметила я, искренне радуясь за подругу. «А ты?» – тут же задала вопрос она. «Да что я? Я же тебе все рассказала на паре контроля и ревизии». Я вспомнила, как мы трещали, пока преподаватель рассказывал, что учить к зачету. «Ты все рассказала, кроме того, на чем вы теперь остановились в ваших отношениях». «Ну, мы это...» «Да непонятно ничего у нас. Ну, вроде пара». «Ха! Я так и знала, что дракон влюбился. И ты выпендриваешься сама». Не дала ей договорить. «Зачем?» «Я сама ничего не понимаю, а Наська провидится и решила заделаться». «Ты что? Говори потише! Все не так, только для профилактики здоровья». «Посмотрим. чувствуя, что раньше меня замуж выйдешь». «Сплюнь. И пошли на пару. У нас сейчас финансовый учет, контрольное. Даже страшно это слово говорить». «Да», – радостно выдала моя подружка-умняшка, а я лишь вздохнула. «Ну вот, совсем я не испытываю счастья от контрольных, самостоятельных зачетов и экзаменов. Даже больше. Терпеть не могу. А меня никто не спрашивает, и приходится учить. Хотя все равно плохо получается». Если бы не Настяка, то, наверное, зубрила бы, а так? Четверка точно будет, а на большее я не претендую. Точно. Я самая честная и добрая.